Вкус. Общая чувствительность в целом отвечает за восприятие физических факторов окружающей среды, механических сил и разницы температур. Два из специализированных органов чувств глаз и уха также реагируют на физические факторы, световые и звуковые волны соответственно. Особняком стоят органы, воспринимающие ощущения вкуса и запаха. Эти органы воспринимают и различают химическое строение молекул. Другими словами, из двух веществ, попавших на поверхность языка, имеющих одинаковую температуру, оказывающих на язык одинаковое давление, одно будет стимулировать возникновение множества нервных импульсов, а второе нет. Единственная разница между этими веществами заключается в их химическом строении. То же самое относится к двум летучим веществам, которые мы вдыхаем через нос. Точнее, практически любое летучее вещество вызовет какой-нибудь запах, то есть поток нервных импульсов от рецепторов. Непахучее вещество как раз и значит, что это не вещество. совершенно не испускающая молекул со своей поверхности или испускающая неуловимо мало, что вообще бывает не так часто. Но для каждого вещества запах будет свой. По этой причине обоняние и вкус объединяются в группу химических ощущений. Язык орган, ответственный за восприятие вкуса. Поверхность языка покрыта мелкими выростами, которые называются сосочками. Сосочки, расположенные на краях и кончике языка, малы и при рассмотрении под микроскопом имеют форму похожую на шляпку гриба, отчего называются грибовидными. Именно эти сосочки придают языку характерную бархатистость. Ближе к задней части языка сосочки становятся крупнее, поверхность его приобретает шероховатость. Эти сосочки окружены желобками, подобно тому, как крепости окружены рвом, и называются желобовидными. Рецепторы вкуса образуют скопления, называемые вкусовыми почками. Эти скопления располагаются на поверхности сосочков и на близлежащих участках слизистой оболочки полости рта. Вкусовые почки представляют собой пучки клеток, образующих яйцевидную структуру с порой на вершине. Описано четыре типа вкусовых почек, каждый тип реагирует на особую совокупность веществ. А их сигналы интерпретируются центральной нервной системой как определённые характеристики вкуса. Принято классифицировать вкус на четыре основные категории: сладкое, солёное, кислое и горькое. Каждый вкус вызывается воздействием определённых групп веществ. Сладость мы ощущаем под воздействием сахаров, солоноватость под воздействием некоторых неорганических ионов, Кислота ощущаем, простите, за каламбур под действием кислот, а горечь под действием алкалоидов. Польза такой классификации очевидна. Сахар является важной составной частью пищи. Он легко всасывается и быстро используется организмом для получения энергии. Любая естественная пища, имеющая сладкий вкус, кажется нам вкусной, а таламус интерпретирует её как приятную. Напротив, кислота свидетельствует о том, что плод, который мы сорвали ещё, не созрел и не накопил того количества сахара, который вскоре придаст плоду сладкий вкус. Таламус интерпретирует такой вкус как неприятный. Это правило ещё более верно в отношении горького вкуса. Присутствие алкалоидов в пище говорит о том, что она потенциально ядовита. И действительно, большинство алкалоидов одновременно ядовиты и горьки. Поэтому горечь воспринимается как неприятный вкус. Горький кусок немедленно выбрасывается, чаще всего его даже не глотают, а выплёвывают. Соленоватость есть прямая мера содержания в пище минеральных веществ. Ионы натрия и хлора, составляющие вместе поваренную соль, которые дала название вкусовому ощущению, являются самыми распространёнными ионами, содержащимися практически в любой пище. Будет ли соль приятной на вкус, зависит от её текущей концентрации в крови. Если содержание соли низко из-за уменьшения её поступления с пищей или повышенных потерь, то поваренная соль кажется нам очень вкусной. Разные типы вкусовых почек распределены на языке неравномерно. Кончик языка лучше всего различает сладость, а задняя часть его больше всего чувствительна к горечи. Ощущения солёного и кислого лучше всего воспринимаются по краям языка. Разные модальности вкуса вызывают вкусовые ощущения неодинаковой интенсивности. Менее всего язык чувствителен к сладкому. Концентрация сахара в жидкости должна превысить 1 к 200, чтобы мы начали ощущать эту жидкость как сладкую. Что разумно, так как если пища представляется нам сладкой, несмотря на такую притупленную чувствительность к сладкому, значит она содержит значительное количество энергетического материала. Ее стоит употреблять. Соленая не так ценно для организма, как сладкая. Соль мы чувствуем, когда ее концентрация в растворе начинает превышать 1 к 400. Кислота, как еще менее желательная составляющая часть пищи, улавливается нами в виде ионов водорода при его концентрации, превышающей 1 к 130 тысячам. И, наконец, кислота. Самое неприятное ощущение горечь вызывается при весьма низких концентрациях алкалоидов в растворе. Чувство горечи самое тонкое у человека. Например, одна часть хинина, приходящаяся на 2 миллиона частей воды, придаёт раствору отчётливо горький вкус. Вы заметили? что я всё время говорю о растворах. Дело в том, что для того, чтобы мы почувствовали вкус какого-либо вещества, оно должно сначала раствориться в слюне или в воде. Если положить на абсолютно сухой язык абсолютно сухой кусок сахара, мы не почувствуем никакого вкуса. Крахмал, который состоит из сахаров, не растворим и поэтому не имеет вкуса. Каким именно способом то или иное вещество стимулирует ощущение того или иного вкуса, неизвестно. Тот факт, что многие вкусовые ощущения стимулируются огромным количеством различных веществ, нисколько не помогает пролить свет на решение проблемы. Самым регулярным и упорядоченным, если можно так выразиться, является восприятие кислого вкуса. Все кислоты высвобождают в растворе ион водорода, и именно он стимулирует появление кислого вкуса. Интенсивность восприятия кислого варьирует в зависимости от концентрации ионов водорода, и это представляется вполне понятным и закономерным. Ощущение солёности стимулируется многими неорганическими ионами, которые, конечно, отличаются от ионов водорода. Однако некоторые неорганические соединения, особенно соли тяжёлых металлов, имеют горький вкус. Это несомненно полезно, поскольку эти соединения, как правило, ядовиты. Но как получилось, что соли свинца и берилла, например, имеют сладковатый вкус? Уксусный кислый свинец называется свинцовым сахаром, синонимом бериллий является глюцин. А это слово по-гречески означает сладкий. Это очень прискорбный факт, поскольку как соли свинца, так и бериллий ядовиты. Однако оба элемента встречаются в природе достаточно редко и, как правило, не употребляются в пищу. Сладость тоже таит в себе немало загадочного. Это ощущение стимулируется присутствием в растворе веществ с гидроксильной группой, то есть с группой, содержащей атом кислорода, связанной с атомом водорода. Однако многие сахара, похожие по химической структуре и содержащие одинаковое количество гидроксильных групп, весьма сильно отличаются друг от друга по степени сладости. Аминокислота глицин, названная от того же греческого корня, означающего «сладкий», тоже обладает аминокислотой сладким вкусом, хотя и не относится к сахарам и не содержит гидроксильных групп. Довольно странно и то, что некоторые синтетические органические вещества, которые также не имеют никакого отношения к сахарам, тем не менее обладают сладким вкусом в гораздо большей степени, чем любые природные сахара. Сладкий вкус самого распространённого сладкого вещества такого рода сахарин. Улавливается языком при концентрации сахарина в растворе в 550 раз меньше, чем та, при которой человек начинает чувствовать сладкий вкус сахара. Это значит, что одна чайная ложка сахарина может придать такую сладость 550 чашкам кофе, какую придадут им 550 ложек обычного сахара. Есть вещества ещё более сладкие, чем сахарин. Кроме того, способность воспринимать вкус тех или иных веществ варьируется от индивида к индивиду. Это особенно заметно в отношении некоторых синтетических органических соединений, которые вызывают у разных людей разные субъективные ощущения. Есть соединение, называемое фенилтиоксобамидом, ФТК, который 70% людей кажется горьким на вкус. Оставшиеся 30% находят его совершенно безвкусным. Такая вкусовая слепота может, по-видимому, представлять чисто академический интерес, поскольку ФТК не встречается в природе. Тем не менее, не смолкают научные споры о том, нет ли среди природных веществ таких, которые бы по-разному воспринимались разными людьми, и не является ли такая разница основой встречающейся иногда у некоторых людей ио синкрозик пищи. То, что мы обычно считаем вкусовыми качествами пищи, не всегда возбуждается раздражением вкусовых почек. В языке и слизистой оболочке щёк имеются также рецепторы общей чувствительности, которые также играют роль во вкусовом восприятии пищи. Перец, горчица и имбирь стимулируют тепловые рецепторы, а мята холодовые. Механические свойства пищи улавливаются тактильными рецепторами, так что и это чувство играет роль в ощущении вкуса еды. Однородный желеобразный десерт кажется вкуснее, чем отвратительный ком из того же состава. Жирная пища часто кажется отталкивающей, хотя масло само по себе не обладает неприятным вкусом. однако самый большой вклад в неприятные свойства пищи вносит ощущение, обусловленное восприятием запаха, к рассмотрению которого мы сейчас перейдём.